Вы слушали роман Юлии Шиловой «Чувство вины или без тебя холодно?». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».